Лишь на улице я сообразила, что мне придется ловить такси. Моя машина так и осталась на стоянке у Волги. Насмотрела время, половина восьмого. На секунду остановилась, соображая, что лучше сделать. Приняв решение, махнула рукой проезжающему такси. Машина спикировала к бордюру. До стоянки на набережной мы добрались минут за десять. Я отдала водителю 200 рублей и поняла, что домой мне заезжать придется в любом случае. Хотя бы для того, чтобы взять денег. Едва заезжая во двор, я уже ждала встречу с Маздой. Я не ошибусь Правда, пенсионер все же умудрился турнуть пришельцев со своего законного стояночного места. Этот факт доставил мне маленькую, но радость. Еще одна странность произошла, на которую я обратил внимание. Едва моя ласточка въехала во двор, серебристая иномарка тут же ретировалась через противоположный въезд. То, что факт появления у нашего дома чуда японского автомобиля строения связан с моей персоной, уже не вызывал никакого сомнения. Но логики поведения противника я пока не могла понять. Дома меня ждал неприятный сюрприз, который я тоже связала с таинственной Маздой. Началось с того, что дверь не захотела сразу открываться, и мне пришлось повозиться с ключами. Затем, едва я зашла в квартиру, сразу поняла, тут кто-то был или еще есть. С пистолетом я была разлучена, потому пришлось бы в случае чего полагаться только на силу кулаков. К счастью, в квартире никого не оказалось, но то, что гости в ней были, причем непрошенные, ясно, как белый день. Мое отсутствие мой дом тщательно обыскали. В связи с этим открытием первым желанием было позвонить Брюнету и сказать все, что я о нем думаю. Рука уже дернулась к трубке, но я вовремя остановился. Смысла никакого. Брызгай на него слюной, не брызгай. Он лишь посмеется в ответ. Зачем доставлять врагу лишнюю радость, а себе прибавлять расстройство? Правильно, незачем. Потому звонить никуда и не стало а вместо этого придирчиво осмотрела вещи. Ничего, к счастью, не пропало.